На углу стоял дом председателя ЦИКа Узбекистана Ахун Бабаева и караульная будка. Я знал всех постовых милиционеров, и прежде чем покинуть благодатную тень, можно было постоять возле будки. Через дорогу начиналась открытая солнцу улица, и справа от нее городской парк. На пологих склонах росли пирамидальные тополя, чинары, карагачи. Ядовито-зеленую на солнце траву прорезали белые дорожки, посыпанные песком. Тени деревьев лежали на земле черными пятнами. На холме вокруг летнего кинотеатра без крыши росли акации. Таких огромных акаций я больше никогда не видел. По вечерам, когда над кинотеатром поднималось рассеянное сияние, мальчишки прятались в густой листве и сниз были похожи на вороньи гнезд. Бороться с безбилетными зрителями было бесполезно, потому что мальчишки лазали по деревьям, как обезьяны. Пока хромой сторои разбивал их длинным шестом с одного дерева, а они у него за спиной проворно завязали на другой. Случалось, что ветка не выдерживала тяжести, и кто-нибудь из мальчишек срывался вниз. Остальные лишь в одном мгновении провожали глазами падающего, увлеченные событиями на экран. Молодой Дуглас Фербенкс острием шпаги метил щеки и лоб противника кровавым знаком Z. Картина так называлась знак Зор. Гарри Пильки дал лосо, и, схваченный за шею противник, на всем скаку вылетал из седла. Неотразимый Гаральд Ллойд в соломенной шляпе, в белом костюме, с черной бабочкой на шее покорял ярких красавиц. После очередной картины мальчишки по всем дворам ходили с веревочными арканами, с петлей на конце или с веревочными хлыстами. Кое-кто довольно лихо пользовался хлыстом арканом, но никто не мог одним ударом перерезать, как ножницами лист бумаги, чаще подая по руке того, кто его держал. Я тоже пересмотрел все картины, сидя на дереве, хотя добыть место было непросто. Я появлялся под деревом задолго до начала сеанса в сопровождении своей сестры Ланы. Пока она вела сложные переговоры с многочисленными претендентами, я скромно стоял в стороне. Переговоры не всегда кончались мирно. Дралась Лана по девчончи, пользуясь весом. Она набрасывалась на мальчика, хватала его за шею и валила на землю. Только после этого, поудобнее усевшись на своей жертве, она пускала в ход кулаки. Правила не бей лежачего, ее не касалось. Лана была очень красивой, и потом мальчишки постарше держали ее в сторону. Еще не остыв после драки, Лана повелительно приказывала «Лезь!» И я покорно залезал на дерево при общем молчании и осуждающих взглядах. Меня, наверное, бы ненавидели, если бы я не умел пересказывать виденное или прочитанное. Читал я много и не просто пересказывал, а импровизировал, выхватывая сюжеты из разных фильмов и разных книг. По вечерам на кирпичной веранде, примыкавшей к забору дома Ахун Бабаева с четырьмя огромными каргачами по углам в таинственной тени, Собирались меня слушать. О том, что я буду рассказывать, узнавали во всех соседних дворах. Подогретые вниманием я вдохновенно врал. На меня накатывали видения, я едва успевал облечь их в слова. Произнеся фразу, я не знал, о чем скажу в следующем. В груди возникал холодок. Слова лились сплошным потоком. В темноте поблескивали глаза слушателей. слышалось сдерживаемый дыхань. А я стоял в кругу. Размахивал руками, повышал и понижал в нужных местах голос и был удивительно счастлив. Книги я брал у адвоката. Он жил в нашем дворе, и в его прохладных комнатах стояли высокие до потолка полки с книгами. Иногда на веранде появлялся адвокат, и в темноте смутно белел его часучевый костюм. Он похлопывал меня по плечу и говорил «Талант! Талант!» Что такое талант, я не знал но догадывался, что это нечто для меня лесное. Я никогда не помнил того, что рассказывал, поэтому не повторялся. По субботам в раковине у подножья холма играл духовой оркестр городского гарнизона. На скамьях перед раковиной собирались бывшие послушать музыку. Бывшими называли непманов, врачей, адвокатов, оставшихся в городе после революции. Слушать музыку приходила сестра генерала Туманова в платье, плотно облегавшем талью и колоклом, спускавшимся с бедер до туфель, носки которых выглядывали из-под тяжелого подола.